«Выбирайся из этой колеи». «Вы когда-нибудь пробовали чистить зубы другой рукой?» «Не очень-то удобно, правда?» «Вряд ли я когда-нибудь решилась бы на такой эксперимент, если бы не перелом». «Теперь, когда моя правая рука была в гипсе, у меня просто не было другого выбора». «Оказалось, впрочем, что все к лучшему, потому что пока моя правая рука срасталась, мозг тренировался каждый день». Мозг развивается, когда человек учится писать другой рукой. Учится есть и чистить зубы. Всякий раз, когда мы используем наш мозг, чтобы заставить наше тело делать нечто непривычное, он становится сильнее. А гигантская паутина из нейронов и синапсов плотнее и сложнее. И это хорошо. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно ломать себе кости, чтобы заставить свой мозг работать, осваивая новые задачи. Нужно просто выйти из привычной колеи и попробовать совершать повседневные действия немного по-другому. Вот 10 вещей, которые можно сделать в дополнение к чистке зубов неправильной рукой. Завяжите шнурки по-другому. Посмотрите телепередачу на иностранном языке. Поезжайте на работу другим маршрутом. Измените порядок чтения газеты. Одевайтесь в темноте, но перед выходом на улицу все же включите света и проверьте, как вы выглядите. Сделайте покупки в новом продуктовом магазине. Проденьте ремень в петли в обратном направлении. Наденьте серьги в обратном порядке. Ударьте по футбольному мячу, не доминирующей ногой. Пройдите задом наперед 100 шагов. Через некоторое время выполнение действий по-новому уже не будет казаться вам таким уж неловким. Это значит, что ваш замечательный мозг обучил ваше тело незнакомым задачам. Теперь пришло время бросить ему больше вызовов. Например, научиться играть на музыкальном инструменте или посчитать до 20 на мандаринском диалекте китайского языка, разгадать кроссворд в «Нью-Йорк Таймс», написать стихи. Ваш мозг будет благодарен вам за эти упражнения. С каждым днем он будет становиться все сильнее. Дженни Айви